Тайна Ордена Тамплиеров. Первый крестовый поход завершился в 1099 году взятием Иерусалима и образованием на Святой Земле христианского Иерусалимского королевства. Большинство рыцарей-крестоносцев, посчитав свою задачу выполненной, вернулись на родину. Однако завоевание в Палестине требовалось защищать. Так, в 1118 году, при короле Балдуине II, в Иерусалиме возник монашеско-рыцарский орден, ставший впоследствии известным как орден тамплиеров, храмовников. Основатели ордена и первые его члены, Гуго де Паиен, рыцарь из Шампани и восемь его товарищей, в присутствии короля Балдуина и патриарха Иерусалимского, дали клятву защищать христианское королевство в Палестине. Король принял их услуги и отвел рыцарям ту часть своего дворца, которая непосредственно примыкала к Иерусалимскому храму. Отсюда и родилось название ордена – «Бедные рыцари храма». В первые годы своего существования орден действительно был очень бедным. Девять рыцарей жили исключительно милостыней, а единственной их службой являлась охрана паломников, отправлявшихся из Иерусалима к берегам Иордана. В первое время тамплиеры не имели ни устава, ни отличительных одежд, и основатель ордена гуго де Паиен отправился в Европу, чтобы заручиться помощью церкви. На соборе в Труа, 1128 год, тамплиеры, получившие горячую поддержку аббата Бернарда Клервосского, 1090-1153 годы, крупнейшего в ту церковного авторитета, приняли устав святого Бенедикта, предусматривавший строгие правила монашеского общежития, и облачились в белые одежды цистерцианцев, добавив к ним красный крест, символ крестоносцев. Становление нового ордена было стремительным. Несмотря на строгость устава, В ряды тамплиеров вливались все новые и новые добровольцы. С самого начала Орден прочно обосновался на землях Западной Европы. К началу XIV века храмовники располагали почти десятью тысячами землевладений, из которых около тысячи находились во Франции. Орденские замки густой сетью покрыли Европу. Орден охотно брал под свое покровительство сеньоров, выказывавших по отношению к нему верноподданческие чувства, торговцев, пользовавшихся его коммерческими услугами, ремесленников, обосновавшихся на его землях. В самом низу этой иерархической пирамиды находились крестьяне, прикрепленные к земле феодальной зависимостью, и рабы, вывезенные из Палестины, а на вершине царил великий магистр, избираемый собранием представителей девяти орденских провинций Западной Европы. Великий магистр обладал абсолютной властью, за исключением вопросов, связанных с приемом новых рыцарей, продажей имущества ордена и назначением высших руководителей провинций. Этим ведало собрание. Тамплиеры не признавали над собой никакой другой власти. Орден пользовался правом экстерриториальности и не подпадал под юрисдикцию властей тех стран, на территории которых находились его владения, не платил никаких налогов, в том числе и церковную десятину, а также таможенных пошлин. У него была своя полиция и свой трибунал. Формально великий магистр подчинялся только папе, в реальности же никому. Военная мощь ордена была значительна. В его рядах было около 15 тысяч рыцарей и 45 тысяч сержантов, не считая вассалов. Эта армия была рассеяна по всей Европе и не могла вести масштабные военные действия, но зато могла контролировать ценности ордена, разбросанные на огромных территориях. Свои богатства тамплиеры собирались невероятной алчностью, используя методы, до тех пор неизвестные в средневековой Европе. Очень быстро религиозно-рыцарский дух ордена был вытеснен духом низменного стяжательства, корысти, ростовщичества как все монахи, тамплиеры давали обеты личной бедности. Но сам орден как организация мог иметь имущество. Его устав прямо обязывал накапливать ценности и запрещал продавать имущество без разрешения высшего совета. Скупость храмовников доходила до того, что они отказывались выкупать своих братьев из плена, как это было принято повсюду в то время. Орден имел собственный флот. Его корабли перевозили войска крестоносцев, паломников, отправлявшихся в Святую Землю. Торговцы также использовали флот тамплиеров для перевозки своих товаров. Из Европы на Ближний Восток везли оружие, лошадей, продовольствие. В Европу вино из Палестины, пряности и сыр из Индии, ткани из Дамаска, ковры из Персии, шелк из Китая. Участие в этой торговле – приносило ордену немалые прибыли. И еще большее богатство храмовники аккумулировали в самой Европе. Чтобы заручиться поддержкой могущественного ордена, монахи и богатые феодалы дарили тамплиерам земли. Так в руках ордена оказались целые графства с их землями, реками, лесами, полями и крестьянами. Одной из самых прибыльных статей доходов ордена являлось ростовщичество. Тамплиеры создали свой банк с отделениями во многих европейских странах. Коммерсанты помещали в банк золото и другие драгоценные металлы, а взамен получали обменные векселя. Банк тамплиеров принимал на хранение сокровища монархов, сеньоров и епископов. Орден пускал это золото в оборот, предлагая его под большой процент королям, феодалам, городским коммунам и торговцам. Вскоре орден стал крупнейшим ростовщиком в Европе. Тамплиеры чеканили свою собственную монету. В течение XII-XIII веков ими было произведено такое количество серебряных денег, что они стали обычным платежным средством. Но откуда появился металл? Все серебряные рудники в Европе находились под контролем, а из Палестины храмовники сумели вывести лишь небольшое количество серебра. Те, кто знал этот секрет, молчали. Тамплиеры вообще о многом молчали. Так устав Ордена был известен только рыцарям, но и те не могли его хранить у себя, чтобы он не попал в руки непосвященных даже из числа членов Ордена. На протяжении двухсот лет тамплиеры не боялись никого и ничего. Могущество Ордена росло, но одновременно росло и недовольство этим Транснациональным спрутом, пользовавшимся непомерными привилегиями И намертво присосавшимся к финансам всех европейских стран Та цель, ради которой создавался Орден, давно ушла в прошлое Осталась лишь замкнувшаяся на себе, обслуживающая лишь свои собственные интересы Корпорация, существование которой не имело смысла ни с моральной, ни с политической, ни с экономической, ни с военной точек зрения В 1307 году Папа Римский издал указ о роспуске ордена. Французский король Филипп Красивый осуществил внезапную и хорошо подготовленную операцию против руководителей тамплиеров. Рыцари-ростовщики были обвинены в ереси, их владения разгромлены, имущество конфисковано. Многие из арестованных братьев были казнены. С этого времени появляются слухи о том, что главные богатства Ордена ускользнули из рук французского короля и до сих пор остаются скрытыми в тайниках, рассеянных по всей Европе, а, возможно, и по всему миру. В 1745 году немецкий архивариус Шитман опубликовал найденный им документ, в котором утверждалось, что великий магистр Ордена Жак де Молле накануне казни сумел передать юному графу Гишару де Боже Следующее послание. В могиле твоего дяди, бывшего великого магистра ордена де Боже, нет его останков. В ней находятся тайные архивы ордена. Вместе с архивами хранятся реликвии, корона иерусалимских царей и четыре золотые фигуры евангелистов, которые украшали гроб Господень в Иерусалиме и не достались мусульманам. Остальные драгоценности находятся внутри двух колонн против входа в крипту. Капители этих колонн вращаются вокруг своей оси и открывают отверстие тайника. Жак де Моле требовал от графа де Боже спасти сокровища и архивы ордена и сохранить их до конца света. После того, как Жак де Моле был сожжен, граф де Боже испросил у короля Филиппа Красивого, разрешение увести из Тампля прах своего родственника. Он якобы вынул из колонн золото и драгоценные камни и вместе с гробом перенес архивы и ценности в новый тайник. Вскоре версия Шитмана получила косвенное подтверждение. Одна из колонн в церкви Тамплиеров в Париже оказалась полой. Куда же переправил сокровище Гешар де Боже? Одни полагали, что золото было вывезено на Кипр, единственное место, где суд над тамплиерами окончился их оправданием, и ныне хранится в старом орденском замке в Лимассоле. Их безуспешно ищут здесь уже два столетия. Другие уверяли, что клад должен находиться в бывших владениях графов де Боже. Естественнее всего было бы перенести гроб с мнимыми останками великого магистра в фамильный склеп его семьи. Последнее предположение считалось настолько вероятным, что во времена революции 1789 года замок де Боже был разобран и перекопан. Но ни в склепе, ни в подвалах сокровищ не оказалось. В 1870-х годах, при реконструкции Парижа, церковь тамплиеров была снесена. Оказалось, что одна из могил в подземелье пуста, Не исключено, что это и есть та самая мнимая могила магистра Дебуже, в которой Жак де Муле хранил архив и сокровища ордена. Это открытие дало толчок новым поискам. В конце XIX века были найдены документы, гласящие, что графом Дебуже, кроме родового поместья, принадлежал и замок Анженьи в департаменте Рона. Это средневековая крепость с башнями, с свотчитыми воротами, и глубокими рвами, заполненными водой, прекрасно сохранилась до наших дней. Особенно хороша башня, сложенная из хорошо оттесанных глыб местного камня. Она имеет наверху восемь амбразур и называется «Башней восьми блаженств». В 1952 году французская исследовательница Деграция, долгое время занимавшаяся изучением тайнописи тамплиеров, заявила, Я обнаружила в Оржиньи знаки ключи. Эти знаки фигурируют и на гербе у входа, и на стенах всюду. Я узнала египетский знак, указывающий на существование здесь сокровища мирского и одновременно духовного. Действительно, замок Оржиньи весь испещрен странными знаками. Ключ ли это к сокровищам или магические заклинания, неизвестно. Во всяком случае, пока никому не удалось приподнять завесу таинственности, окутывающую клад темплиеров, возможно, хранящейся в рженьи. В истории Ордена существует множество пока еще необъясненных фактов. Некоторые из них касаются флота тамплиеров Так, для связи с Англией и Португалией у них имелись порты на побережье Атлантического океана. Расположение портов нельзя логически объяснить, исходя из потребностей тамплиеров в Европе. Главной базой Орденского флота был Ларошель, расположенный в 150 километрах к югу от Нанта в устье реки Жеронды, на побережье глубокой бухты. Он был хорошо укреплен и не приступен как с моря, так и с суши. С этой точки зрения выбор тамплиеров нас не удивляет. Непонятно другое. Зачем нужен был ордену порт, находящийся далеко к югу от Англии и далеко к северу от Португалии, дорога, в которую была более безопасна и удобна по суше? Однако Ларошель отнюдь не был для ордена второстепенным пунктом. Со всех сторон к нему сходились семь дорог-тамплиеров. Среди множества признаний, сделанных арестованными тамплиерами наследствии, Интересен протокол показаний рыцаря жана де Шалона. Он утверждал, что в ночь перед арестами из Парижа вышли три крытые повозки, груженные сундуками с сокровищами ордена. Повозки сопровождал конвой из 42 рыцарей во главе с Гуго де Шалоном и Жераром де Вилье. Рыцари и груз должны были прибыть в один из портов на Атлантическом побережье, где их ждали 17 кораблей ордена. Бросается в глаза непропорциональность количества кораблей и содержимого трех повозок. Но, может быть, существовали и другие обозы, направлявшиеся в этот порт. Мы не знаем и того, что в действительности было в сундуках. Слово «сокровище» может быть обманчивым. Сегодня оно означает собрание золота, серебра и других драгоценностей. В средние века его применяли и для обозначения Тайных архивов. Вполне возможно, что сокровища, вывезенные из Парижа, это секретные архивы ордена, которые надо было спрятать в надежном месте. В какой порт могли направиться рыцари в ту тревожную ночь? Конечно, в порт, принадлежавший тамплиерам, то есть в Ларашель. К нему вела охраняемая тамплиерами дорога, на которой можно было найти сменных лошадей. Мы не знаем, достиг ли груз пункта назначения. Известно только, что архивы ордена не значатся в списках экспроприированного людьми короля имущества. А именно рыцарей, сопровождавших груз, названы в числе тех, кто скрылся от ареста. В то же время среди кораблей-хромовников, нашедших убежище в Португалии, не было кораблей из Ларошели. Они исчезли логично будет связать все сказанное выше в единую цепочку. Тогда перед исследователем неизбежно встают три вопроса. Первое. Откуда тамплиеры брали серебро? Металл, которым они в какой-то момент буквально наводнили Европу. Второе. Зачем им был нужен порт Ларошель? Третье. Куда ушли корабли? груженные сокровищами ордена, которые удалось спасти в 1307 году. Французский историк жан де отвечает на эти вопросы так. Тамплиеры вывозили серебро из Америки. Главным пунктом их трансатлантической торговли была крепость Ларошель, откуда корабли хромовников уходили к берегам Нового Света. Туда же, в Америку, уцелевшие рыцари переправили сундуки с сокровищами ордена. К сожалению, Варант не называет источников своих сведений, поэтому попытаемся сами найти подтверждение этой гипотезе Одно из свидетельств можно найти, внимательно рассмотрев роспись фронтона церкви, построенной тамплиерами в Бургундии, которая датируется XII веком. Среди людей, окружающих Христа, можно ясно увидеть мужчину, женщину и ребенка с непропорциональными длинными ушными раковинами. Мужчина, одет в убранство из перьев, похожие на одежду североамериканских индейцев. Женщина с обнаженной грудью и в длинной юбке. Сегодня нам известно, что доколумбовы жители Перу имели обычай оттягивать уши, вставляя в мочки кольца из золота, меди или камня. Еще одним доказательством того, что тамплиеры могли знать о существовании Америки, служат печати ордена, хранящиеся в Национальном архиве Франции. На одной из них видна надпись «Тайна храма». В центре изображена фигура человека, похожего на американского индейца. Он одет в набедренную повязку, на голове у него убор из перьев, такой же, какой носили индейцы Северной Америки, Мексики и Бразилии. В правой руке он держит лук. Тамплиеры, возможно, действительно знали о существовании Нового Света. И это была их великая тайна, настолько важная, что ее сохранение было поручено лишь высшим иерархам ордена и самому великому магистру. Это была тайна тайн, в которую не были посвящены даже рыцари первого ранга. Но действительно ли тамплиеры добывали свое серебро на американских рудниках? Известно, что мексиканские индейцы, особенно тальтеки, были мастерами золотых и серебряных дел. В Перу металлургия была еще более развита, чем в Центральной Америке. Здесь обрабатывали золото, серебро, шампи сплав золота и меди, бронзу и даже платину. Индейцы умели плавить, ковать, сваривать металлы, отливать их в формы. К сожалению, от великолепных изделий до колумбовых обитателей нового света мало что осталось, так как конкистадоры переплавляли в слитки все драгоценные металлы, которые попадали им в руки. Медь была самым редким и ценным металлом и серебро считалось более ценным металлом, чем золото. Однако индейцы не знали железа и не пользовались им. В то же время в языках некоторых индейских народов – инков, кечуа, гуарани – имелись слова, обозначавшие сталь и железо. Можно предположить, но не более того, что какие-то выходцы из Европы, тамплиеры, принесли с собой железные инструменты, Но за время своего пребывания в Новом Свете так и не смогли научить индейцев искусству получения и обработки железа, ремеслу более сложному, чем обработка цветных металлов. К моменту прибытия испанцев в Перу, как и в Мексике, не могло остаться стальных инструментов. Но название «железо» сохранилось. На протяжении, по крайней мере, 150 лет Слитки серебра доставлялись тамплиерами из Южной Америки в Европу. Правда, совершенно непонятно, почему вместе с серебром не вывозилось и золото. Ведь после открытий Колумба именно золото на первых порах стало главной статьей испанского вывоза из Америки в Европу. Нет, похоже все-таки, что в гипотезе Варанда слишком много натяжек и выдумок. Попытаемся ответить и еще на один вопрос. Допустим, что серебро, которым пользовались тамплиеры, добывалось в Южной Америке, и порт Ларошель на берегу Атлантического побережья Франции был построен специально для ввоза американского серебра. Но куда ушли корабли, на которые были погружены секретные архивы Ордена, таинственно исчезнувшие в 1307 году? Корабли с тамплиерами, избежавшими ареста в 1307 году, и, возможность с секретными архивами Ордена, тоже могли найти убежище в новом свете. Одним из адресов их убежища называется Мексика, другим, более вероятным, Атлантическое побережье Северной Америки. Именно здесь, на острове Оук, расположенном у побережья Ньюфаундленда, в начале XIX века была найдена таинственная шахта, сооруженные, по всей видимости, опытными строителями, хорошо разбиравшимися в гидротехнике. Известно, что тамплиеры строили замки, оборудованные всевозможными хитроумными тайниками и системами защиты. Еще один аргумент в пользу этой гипотезы. Остров Оук, как уже говорилось, находится у побережья Ньюфаундленда. Именно здесь современные историки помещают легендарную страну Винланд открытую Лейфом Эриксоном – страну на протяжении X-XII веков, неоднократно посещавшуюся нормандскими мореплавателями. И именно от норманов тамплиеры могли узнать о существовании Нового Света, но, в отличие от своих предшественников, они подошли к этой теме более практично. Среди многих индейских племен Северной Америки – исследователи отмечают различные следы присутствия тех или иных форм христианских верований, которые не могли быть привнесены после европейской колонизации Нового Света и имеют гораздо более ранние до Колумбова происхождения. Для объяснения этих религиозных и этнографических аномалий обычно привлекаются самые разные версии. Но, по крайней мере, в некоторых случаях речь может идти о миссионерской деятельности тамплиеров. Возможно, что, отправляясь в Америку, храмовники полагали, что речь идет о временном убежище. Но их расчеты не оправдались. Орден исчез навсегда. Оставшись в изоляции за океаном, тамплиеры могли насаждать свою веру, которая граничилась ересью среди диких индейских племен. Нашло время, и никто не занимал места ушедших из жизни. Через 50 лет после прибытия храмовников в новый свет в живых не осталось ни одного белого человека.